Все присутствующие хохотали так, что дрожали стёкла в окнах. Не смеялся только техник. То ли не слушал, то ли не понял. Скорее всего, второе, — подумал я. «Фантастический экземпляр!» — заходился в смехе переводчик Семён. «Выучил наизусть какие-то лозунги и шпарит, не понимая ни слова. Видимо, этот пацанчик как раз из тех, кто считает, что Ленин и Наполеон жили примерно в одно время и даже воевали друг с другом». Я бросил взгляд в угол, где тихонько сидел офис-менеджер Юра. Он тоже смеялся, но почти беззвучно. В общем-то, я совсем не специалист по истории России. Предмет этот никогда не изучал, но благодаря огромному количеству текстов, переведенных за всю жизнь, все таки представлял себе, что аббревиатура «РСДРП» относится скорее к началу 20 века, А знаменитые слова «двадцатый съезд» означают период после смерти Сталина, то есть примерно середину 1950-х. И ни то, ни другое к 1970-м годам ни малейшего отношения не имеет. Непонятно, то ли историю плохо преподают в школе, то ли дети не хотят ее изучать. «Следующий у нас Евдокия», — сказал Назар, заглянув в список. «Господа, у меня есть небольшое сообщение». Мы с готовностью уставились на Бычкова. «Евдокия, подруга моего ученика, того самого, который порекомендовал нам обратиться к Вере». «Это девушка Романа?» — Удивленно переспросила Максимова. «Да. О том, что во время мероприятия невозможно будет пользоваться современными технологиями, она знает, хотя на сайте мы специально об этом не писали. Ей Роман сказал». «Понимаю, что это нарушение условий и приношу извинения за своего ученика. Говорю сейчас об этом, потому что Вера обращает особое внимание на реакцию». «Да», — кивнула Вера. «Хорошо, я это учту. Спасибо, что предупредили». На экране появилось усталое, но милое лицо со странным выражением одновременно затравленности и яростной решимости. «Евдокия». «Почему вы заинтересовались нашим проектом?» «Буду откровенна. Мне нужно что-то сделать с собой. Так считаю и я сама, и мой... мой близкий друг. Самым лучшим способом для этого будет невозможность пользоваться интернетом и мобильниками. Не хотелось бы углубляться но моё решение продуманное и твёрдое». «Значит, вам совершенно все равно, чем придется заниматься в течение месяца». Я готова хоть канавы копать, хоть помои носить, хоть нужники чистить. Вы хорошо учились в школе? Нормально. Даже неплохо. Можно и так сказать. Литературу любили? Да, очень. Это единственный предмет, по которому у меня за все годы ни разу не было даже четверки. Только отличные отметки. Как вы думаете, вы будете очень скучать по своему близкому другу? все таки месяц в разлуке — это довольно значительно. Конечно, я буду очень скучать по нему. Но если я не разберусь с собой, то потеряю его насовсем. И тогда мне придется скучать по нему всю оставшуюся жизнь. А так всего месяц. Хорошо, Евдокия. Завтра на сайте будут опубликованы результаты.